Так было в Карпатских горах, на Стоходе, во время второго перемышля, весна 1917 года и так далее. Нет нужды прибавлять, что технические и профессиональные знания командного состава в силу неправильной системы высших назначений и сильнейшего расслоения офицерского корпуса мобилизациями не находились на должной высоте. Наиболее угнетающее влияние на психику войск имело великое галицийское отступление и безрадостный ход войны без побед северного и западного фронтов, а затем нудное сидение их на постыливших позициях в течение более года. Об офицерском корпусе я уже говорил, большие и малые недочеты его увеличивались по мере расслоения кадрового состава. Не ожидали такой длительной кампании, и потому организация армии не берегла надлежащие ни офицерских, ни унтер-офицерских кадров, влив их в ряды действующих частей всех сразу в начале войны. «Я живо помню один разговор в период мобилизации». Первоначально имевший в виду одну Австрию в квартире Драгомирова одного из авторитетных генералов армии подали телеграмму объявление войны Германии наступило серьезное молчание все сосредоточились задумались как вы думаете сколько времени будет продолжаться война спросил кто-то Драгомирова Четыре месяца. Роты выступали в поход иногда с пятью-шестью офицерами, так как неизменно при всех обстоятельствах кадровое офицерство, потом и большая часть прочих офицеров в массе своей служила личным примером доблести, бесстрашие и самоотвержением, то, естественно, оно было в большинстве перебито. Также нерасчетливо был использован другой прочный элемент – запасные унтерофицеры, число которых в первый период войны на должностях простых рядовых достигало иногда до 50% состава роты. Отношения между офицерами и солдатами старой армии не везде были построены на здоровых началах, нельзя отрицать известного отчуждения между ними вызванного недостаточно внимательным отношением офицерства к духовным запросам солдат. Но по мере постепенного падения кастовых и сословных перегородок эти отношения заметно улучшались. Война сблизила офицера и солдата еще более, установив во многих по преимуществу армейских частях подлинное боевое братство. Здесь необходимо, однако, оговориться. На внешних отношениях лежала печать всеобщей русской некультурности, составлявшей свойства далеко не одних лишь народных масс, но и русской интеллигенции. Оттого, наряду с сердечным попечением, трогательной заботливостью о нуждах солдата, простотой и доступностью офицера, по целым месяцам лежавшего вместе с солдатом в мокрых грязных окопах, евшего с ним из одного котла и тихо, без жалоб, ложившегося с ним в одну братскую могилу, наряду с этим были нередко грубость, ругня, иногда самодурство и заушение. Несомненно, такого же рода взаимоотношения существовали и в самой солдатской среде, стоя лишь разницей, что свой брат взводный или фельдфебель бывал и грубее, и жестче. Вся эта неприглядная сторона отношений в связи с нудностью и бестолковостью казарменного режима и мелкими ограничениями внутренним уставом солдатского быта давала всегда обильную пищу для подпольных прокламаций, изображавших солдата жертвой произвола золотопогонников».